Они никогда не писали об ошибочности или неправильности моих поступков. Наоборот, но моя работа, как и мои поступки, не была ошибочной. Нет ничего дурного в том, что я тогда писал. Все было сделано правильно, и то, что я писал, тоже было правильным. Я объясню. Что я писал? Я хотел предостеречь как норвежскую молодежь, так и людей зрелых, от непродуманных и провокационных по отношению к оккупационным властям действий. Ибо все это было бесполезно и могло привести лишь к гибели тех, кто их совершил. Вот что я писал и говорил об этом на разные лады. К тем, кто нынче надо мною торжествует, потому что одержал победу, но победу мнимую, кажущуюся, к ним не приходили, как ко мне целые семьи, начиная от простых людей и кончая представителями высшего общества. Не приходили плачущие люди, чьи отцы, сыновья, братья сидели за колючей проволокой в концлагерях и были приговорены к смерти. Да, к смерти. У меня не было никакой власти, но они приходили ко мне. У меня не было совершенно никакой власти, но я посылал телеграммы. Я обращался и к Гитлеру, и к Тербовену. Я даже находил окольные пути, например, обращался к человеку по имени Мюллер, который, как говорили, влиял на ход событий из-за кулис. Наверняка где-то есть архив, в котором хранятся все мои телеграммы, их было много. Я посылал их днем и ночью, когда время было дорого, а речь шла о жизни и смерти моих соотечественников. «Жена моего управляющего...» По моей просьбе передавала телеграмма по телефону, поскольку сам я делать этого не мог. И именно из-за этих телеграмм немцы и стали относиться ко мне с подозрением. Они считали меня своего рода посредником, однако посредником ненадежным, за которым нужен глаз да глаз. Гитлер же вообще отказался читать мои обращения. Они ему надоели. Он отослал меня к Тербовену, но Тербовен мне не ответил». Помогли ли хоть кому-нибудь мои телеграммы, я не знаю, как не знаю того, послужили ли мои газетные статьи предостережением для моих соотечественников, как то было мною задумано. Быть может, вместо того, чтобы понапрасну рассылать телеграммы, мне стоило бы спрятаться самому. Я мог бы уехать в Швецию, как это сделали другие. Я бы там не пропал. У меня там много друзей. Там живет мой великий и могущественный издатель. Я мог бы даже поехать в Англию, как опять же поступили многие и многие. И они-то вернулись назад на коне, хотя бросили свою страну, дезертировали. Я ничего подобного не сделал, не тронулся с места, мне это и в голову не пришло. Я решил, что принесу своей стране больше пользы, если останусь и буду по мере сил обрабатывать землю, ибо времена были трудные, и люди испытывали недостаток буквально во всем. И, кроме того, я решил поставить свое перо на службу Норвегии, которой предстояло занять высокое место в ряду германских государств в Европе. Эта мысль привлекала меня с самого начала. Более того, я был воодушевлен и охвачен ею. Не знаю, оставляла ли она меня хоть раз за все время, что я провел в одиночестве. Я считал, что это прекрасная возможность для Норвегии. Я и сейчас считаю, что это была великая идея, достойная того, чтобы бороться за нее и притворять ее в жизнь. Норвегия — свободная прекрасная страна на краю Европы. Немецкий народ относился ко мне с уважением, равно как и русские. Эти две могущественные нации оказывали мне поддержку и редко отказывали в помощи. Но дела мои пошли не так, как мне бы хотелось. Очень быстро я запутался. Я оказался в тупике когда король и его правительство добровольно покинули страну, сложив в себя все полномочия. Это выбило почву меня из-под ног. Я повис между небом и землей. Я потерял все точки опоры. Я сидел и писал. Сидел, телеграфировал и думал. Моим обычным состоянием в то время было раздумие. Я думал обо всем. Я вспомнил, что... Все без исключения великие имена, составляющие гордость норвежской культуры, обрели мировую известность благодаря Германии и переводам на немецкой. Я имел полное право так думать. Но и в этом я, видите ли, ошибся, хотя это и бесспорнейшая истина в нашей истории, в нашей новейшей истории».